Вернувшись на лесопилку, Сарель напрасно искал своего сына. Опасаясь того, что может произойти, Жульен ушел посреди ночи. Ему хотелось оставить в надежном месте свои книги и крест почетного легиона. Он снес все это к молодому лесоторговцу, своему другу Фуке, жившему на вершине горы над Верьером. Когда он появился, отец сказал ему. «Ах, проклятый ленивец! Хватит ли у тебя совести перед Богом, чтобы заплатить мне за все, что я тратил на твое содержание столько лет? Бери свои лохмотья и убирайся к господину мэру!» Жульен, удивленный, что его не поколотили, поспешил отправиться. Но, едва скрывшись из глаз своего грозного отца, он замедлил шаг. Он рассудил, что было бы неплохо зайти в церковь и подкрепиться в своем ханжестве. Слово «ханжество» вас удивляет? Прежде чем дойти до этого, душа юного крестьянина должна была много претерпеть. С раннего детства, когда он увидал драгунов шестого полка, автор был подпоручиком шестого драгунского полка в 1800 году. В длинных белых плащах и касках с черными султанами они, возвращаясь из Италии, останавливались в Верьере и привязывали лошадей к решетке окна его отца. С тех самых пор он стал восторженным поклонником военной службы. Позже он с увлечением слушал рассказы отставного лекаря о сражениях на мосту Лоди, Варкале, в Ривале. В он подмечал пламенные взгляды, которые старец бросал на свой крест. Но когда Жульену было 14 лет, в Верьере начали строить церковь, которую можно было назвать великолепной для столь маленького города. В особенности поразили Жульена там четыре мраморные колонны. Они прославились во все округе из-за смертельной ненависти, возбужденной ими между мировым судьей и молодым викарием, присланным из Бизансона и слывшим за соглядатые конгрегации. Мировой судья чуть не лишился из-за этого своего места. По крайней мере, все так думали. Как он посмел вступить в разногласия со священником, который каждые две недели ездил в Бизансон, где, как говорят, он имел дело с самим мансиньором-епископом? Тем временем мировой судья, отец многочисленного семейства, вынес несколько приговоров, показавшихся несправедливыми. Все они были направлены против читающих «Конститьюсоннель», правоверные торжествовали. Правда, что потерпевшим приходилось уплатить не более трех или пяти франков, но один из этих штрафов пришелся на долю гвоздаря крестного отца Жульена. Разгневавшись, он воскликнул «Какая перемена!» и сказать, что двадцать лет тому назад мировой судья считался честным человеком. Отставной лекарь, друг Жульена, был тогда уже в могиле. Тогда вдруг Жульен перестал говорить о Наполеоне. Он объявил о своем намерении стать священником. Его постоянно можно было видеть на лесопилке его отца, занятого заучиванием наизусть латинской Библии, одолженной ему священником. Добрый старик, изумленный его успехами, по целым вечерам занимался с ним, толкуя ему теологию. Жульен выказывал перед ним лишь самые благочестивые чувства. И кто бы мог угадать, что это женственное лицо, такое кроткое и бледное, скрывало непоколебимую решимость, скорее подвергнуться тысяче смертей, чем не сделать карьеры. Для Жульена сделать карьеру означало прежде всего вырваться из Верьера. Он ненавидел свою родину. Все, что он здесь видел, сковывало полет его воображения. С детства он испытывал моменты экзальтации. Тогда он мечтал с восхищением о том, что однажды он будет представлен прекрасным парижским дамам и сумеет привлечь их внимание каким-нибудь блестящим поступком. Почему бы одна из них не могла полюбить его, подобно тому, как Бонапарта, который был тогда еще беден, полюбила блестящая госпожа де Богарне. В течение многих лет не проходило должно быть и часа, когда бы Жульен не говорил себе, что Бонапарт, неизвестный и бедный офицер, сделался властелином мира благодаря одной своей шпаге. И эта мысль утешала его в несчастьях, казавшихся ему ужасными, и увеличивала радости, выпадавшие ему на долю.